Глава третья. После допроса в кабинете директора мы отправились в учебный класс. Я думал, что сейчас снова начнем обучение, но ошибся. Значит так, начал наставник, когда мы остались одни. Сейчас едешь к себе домой и собираешься в дальнюю дорогу. Как всегда берешь продовольствие, оружие, в общем, все для похода. А куда мы поедем, полюбопытствовал я. Далеко, ухмыльнулся учитель. В основном будем не ехать, а плыть. Пришла пора долги возвращать. Какие долги? Удивился я. А ты думаешь, что тебя просто так лучшая лекарка империи обхаживала? Нет, мне пришлось из-за этого некое обязательство на себя взять. Причем эта самовлюбленная сволочь решила, что лучше меня никто не справится с доставкой ряда очень редких травок с юга. Так что путь нам предстоит за море на неизведанный материк. «Вот ведь! Это не тот ли материк, с которого гархов привезли? Насколько я знаю, там водятся звери и покруче этих хищников. Интересно, мой учебный год начинается. Прям душа радуется. Все время, пока нахожусь в этом мире, я куда-то еду или воюю. Не ожидал, что в средневековом мире такая жизнь активная». «А отказаться нельзя было?» – спросил я. «Это путешествие может надолго затянуться». «Можно было найти причину?» – кивнул наставник. «Да и поддержали бы меня в этом решении, тем более, когда узнали, что тебя с собой беру. Но мне и самому нужно там кое-что найти, поэтому согласился так вернуть долг. Ладно, хватит ныть. Тебе будет тоже полезно отправиться в такое путешествие». Впрочем, особо я не огорчился. С чего бы? Учеба прекращаться не будет, тем более, если мы на кораблях плыть будем. «Да и чтобы не говорили про эти земли, вряд ли Архимаг в петлю полезет по собственному желанию. Явно же уже все продумал. Вот только одно меня беспокоило. Наставник», — произнес я, — «а если в мое отсутствие баронство разграбят?» «Не бойся», — хмыкнул он, — «в ближайшие три года никто не посмеет на тебя нападать. Время не то. Да и расположены твои земли вблизи столицы империи». Поэтому тут дворяне особо не разгуляются. Да и был бы ты тут, то что бы изменилось? Или считаешь, что в случае нападения на твои родовые земли тебя сразу со школы на войну отпустят? Так я тебя разочарую. Не будет этого. Ты ученик магической школы и не принадлежишь сам себе. И вообще, с каких пор мои приказы обсуждать начал? Наглость дворянская проявилась. Я не обсуждаю, учитель. Просто любознательность свою показываю. Да и не хотелось бы на пепелище вернуться после окончания школы. Обидно как-то. Сам даже рад, что снова куда-то отправимся. Гораздо лучше, чем в школе торчать целый год безвылазно. Ладно, любознательный, езжай домой и готовься. Отбываем завтра утром. Так что к вечеру ты должен будешь сюда прибыть. Не забудь перед отъездом меня опозорить, как в прошлый раз. «Ты же уже жить не можешь без того, чтобы хоть кому-то не показать, каким придурком являешься». Ничего на эти слова я не ответил. Попрощался и вышел из комнаты. «Ну а что тут скажешь? На самом деле, перед нашим отъездом на войну я здорово опозорился. Пришлось наставнику целую вереницу карет останавливать из-за того, что я кучу мешков не успел к дороге поднести. Друзья были в общежитии, поэтому сразу заметили, что я вернулся. Тут же начались поздравления. Впрочем, долго с ними я разговаривать не мог. Нужно было домой выдвигаться, иначе до закрытия ворот вернуться не успею. Экипаж удалось сразу поймать, поэтому вскоре я был дома. «Добрый день!» — крикнул я, заходя в дом. Все так и замерли. Не ожидали моего скорого возвращения. «Можете меня поздравить? Теперь я маг четвертой ступени». Раздались поздравительные возгласы. Но вскоре радость прервал мой отец. «Тебя поэтому домой отпустили?» – полюбопытствовал он. «Нет. Снова отправляюсь в путешествие. Ральф, сейчас едешь в город и покупаешь продукты, которые в дорогу можно с собой взять, только не скоропортящиеся, понятно?» «Молодец. Ступай. Только побыстрее и побольше. Похоже, что на этот раз надолго отбываю, как и в предыдущей. Мама, мне нужно несколько комплектов одежды в дорогу. Только еще и такую, чтобы в сильную жару носить можно было. Я подготовлю. Вот только тоже прикупить придется. Одежды у тебя совсем мало. Покупайте, покупайте, тут же согласился я. Деньги же есть. Молодец какой, порадовался отец. Всем дал задание, а сам бездельничать будет. Настоящим бароном стал. Мне нужно арбалет подготовить, да и другое оружие, которое в школу с собой не взял. На самом деле у меня и так все было готово. Требовалось только собрать все в кучу и упаковать. Решил арбалетные болты водагов с собой взять на всякий случай. Хотя бы несколько десятков. Мне из трофеев тоже перепали такие. Наемники привезли вместе с деньгами. Такие вещи они не продавали. Возможно, только часть. Надолго сборы не затянулись. Отец посоветовал мне взять с собой несколько кувшинов крепкого вина чтобы в воду добавлять. Спорить я не стал, хоть и надеялся на то, что у моего наставника специальные травки для этого есть или заклинания знает. Впрочем, даже отравление для нас не станет большой проблемой. Пока возился в доме, вернулся мой слуга и мама. Стали укладывать все вещи по мешкам. На этот раз их было больше, чем в прошлый. Когда на войну отправлялся, одежды брал намного меньше. А сейчас неизвестно, насколько наше путешествие затянется поел с семьей и спешно выдвинулся в магическую школу. До закрытия ворот оставалось немного времени, поэтому требовалось поторопиться. Не знаю, откуда мой сотник узнал, что я домой приехал. Может быть, от наемников, которые должны были отправиться с нами. Но он меня ожидал около ворот. Едва только увидел меня, как сразу подошел и стал докладывать о проделанной работе. «Давай коротко», — приказал я. «Удалось людей набрать». «Да, господин», — ответил мужчина, — «ваша задумка принесла свои плоды. Хоть и деньги вы пообещали небольшие, но вот они многих заставили пойти под вашу руку. Ведь большинство из них меняют хозяев из-за нужды и недостаточной оплаты. А тут сразу такая щедрость. Даже несколько аристократов ко мне подходили с требованием, чтобы прекратил сманивать людей. Только в ответ на это я сказал, что выполняю приказ». «Насчет того, что поможете семье их перевести, сказали?» «Да, господин, это тоже сыграло немаловажную роль. Дело в том, что сейчас только вблизи столицы тихо, так как солдат тут хватает. А вот немного дальше разбойники совсем волю почувствовали. Появились крупные банды, которые не только на дорогах разбоем занимаются, но и на деревни нападают. Впрочем, дворяне начали понемногу порядок наводить на своих землях». «Хорошо», – кивнул я. «А что вы тут так долго делаете?» «Так мы уже отправили нескольких человек в замок, а сюда приехали по поручению вашего управляющего. Людей в деревнях набрали, а вот доспехов у них нет. Без вашего приказа он боится со склада хорошие отдавать». «Понятно, молодцы. Не забудьте отряды по моим землям посылать, чтобы у нас разбойники не завелись. Я сейчас уезжаю на какое-то время. Неизвестно, когда вернусь». «Я знаю, господин. Наемники рассказали. Я туда заезжал. В опасное место едете. Там, считай, и людей-то нет, только небольшие городки, да хорошо укрепленные деревушки. Понятно. Ладно, поеду», — сказал я, заметив, что стражники собираются уже ворота закрывать. «Берегите себя, господин барон», — произнес мне вслед сотник. На территорию школы повозку не запустили, поэтому пришлось переносить свои вещи от самых ворот. Хорошо, что друзья помогли, иначе надолго бы моя работа затянулась. Едва только все было перенесено, как они насели на меня с вопросами, куда я собираюсь и зачем. А после наперебой стали мне рассказывать, какие там звери водятся, да какой это опасный материк. В общем, всеми силами добавляли мне бодрости. Боялся ли я ехать на этот материк? Скорее, опасался. Очень уж слухи о нем ходили нехорошие. Да и самому удавалось немного в библиотеке прочитать. Это место являлось чем-то вроде нашей Африки по погоде, также на экваторе, поэтому там стояла постоянная жара. Водились всевозможные хищные звери, которые особым миролюбием не отличались. Мне уже удавалось познакомиться с гархами. Остался впечатлен. Только вот там существует множество тварей, гораздо опаснее наших хищников. Это не говоря о том, что есть и множество ядовитых змей, пауков и прочих существ. С другой стороны, мало ли что люди болтают. Возможно, преувеличивают опасность. Посмотрим. Наставнику, видно, доложили о том, что я приехал. Поэтому утром ко мне отправили телегу, чтобы не пришлось таскать вещи на собственном горбу. Пара наемников, которых, несмотря на все запреты, запустили в общежитие, помогли мне все перетаскать на улицу. Суета стояла и возле учебного корпуса, где виднелась карета наставника. Друзья вышли меня провожать. Грета даже носом пошмыгала для приличия. Она вчера требовала, чтобы я поговорил с наставником, и ее взяли с собой в поездку. Само собой, я даже не думал этого делать. Неизвестно, что нас там ждет, а еще и девушку с собой брать. Наемников, которые должны были отправиться с нами, было около двухсот человек. Приличный отряд. К тому же имелись еще два боевых мага и три магички, с которыми я уже был знаком. А вот этих боевых магов с нами в походе не было. «Ой, кого я вижу!» — обрадовалась болтливая лекарка, когда увидела меня. Несмотря на раннее утро, вид у нее был бодрый. «Да это же наш герой, который в честном бою сразил подлого шамана! Так ведь все было!» «Здравствуйте!» — поприветствовал я женщину. «Именно так все и было!» В честном бою, на глазах у двух армий. Бароном стал. Прям не дворянин, а подарок для девушек. Землю дали богатую, причем лично император. А вот нам только монет немного отсыпали и все. Не ценят лекарок в империи. А это несправедливо. Тебя уже захомутали? Что значит захомутали, не понял я. Невеста у тебя есть? Нет, пока не планирую вторую половинку заводить. «Вторую половинку», — задумчиво произнесла женщина. «Первый раз такое слышу, а звучит как приятно. Готова стать твоей второй половинкой, господин барон. Гляди, какая я красивая. К тому же дворянка или карка, что немаловажно». «Нужна ты ему, старая!» — заржал один из магов, причем тоже дворянин. «Видно, в среде наемников нравы простые». «Конечно, нужна!» — подбоченилась женщина. Вот поранят моего супруга, а я его в первую очередь лечить буду, чтобы не помер красавчик. Кушать ему готовить буду. Несмотря на то, что являюсь дворянкой, я умею это делать. Ой, даже не напоминай, поморщился маг. Лучше с голоду помирить, чем твою еду есть. Меньше мучиться будешь. Заткнулись все и по местам. Выдвигаемся, раздался командный рык наставника. Выдвигаемся, и так много времени потеряли. «Доброе утро!» — поприветствовал я архимага. «Доброе!» — ответил он. «Опять барахла целую кучу взял. Еда и одежда!» — пожал я плечами. «И кое-что по мелочи!» Все стали спешно рассаживаться по телегам и каретам. На этот раз конных вообще не было. Части наемников места не хватило, поэтому им пришлось топать пешком. «Господин барон!» — услышал я голос болтушки. «Поехали с нами! Да и на корабле держитесь ближе к нам!» «Теперь вы являетесь дворянином и должны ухаживать за слабыми дамами и кормить их разными изысканными блюдами. А если их нет, то тем, что вы взяли с собой». «Ученик, в карету! А ты пошла вон отсюда!» — разрушил пожелание женщины голос архимага. Как оказалось, наш отряд двинулся не в сторону общих ворот, а к тем, которые предназначались для дворян. Первый раз был в этой стороне города стало понятно почему все наемники идут пешком зачем коней брать если нужно пройти до порта в котором нас ждали корабли возчики с нами в путь не отправятся а вернутся обратно в город все портовые строения были сделаны из камня только несколько длинных складов были из дерева около причала стояло множество лодок небольших кораблей со слов одного знакомого наемника это был крупнейший порт в империи может быть и так Кораблей в нем хватало. Такое ощущение, что вся река рядом, кишит лодками. Видно, жизнь в порту не радовала своей роскошью. Хоть и строения добротные, но вот порядок тут мало поддерживался. Повсюду виднелась туча нищих, рабов, которые были в каких-то обмотках. И, как правило, что-то на себе тащили. По-моему, даже в трущобах почище было. Да и вонь такая стояла, Радовало, что нам тут задержаться не придется. Наш караван сразу двинулся к трем огромным кораблям, чем-то похожим на дракары-викингов. Только тут постройки были, до да пара рядов весел по каждому борту. Надеюсь, не нам придется грести, хотя и паруса, как я заметил, имеются. Наемники обступили наш караван, разгоняя всех, кто попадался навстречу. Разумная предусмотрительность. Уверен, что среди нищих, заполнивших речной порт, множество воров и прочего разбойного люда. Подойдя к нашим кораблям, все приступили к погрузке. Даже я принял в этом участие. Меня разместили в одной комнате с наставником. Наемники расположились на нижней палубе. Оказалось, что грести будут рабы, которые находились еще ниже. Через пару часов мы отплыли. Ветер был попутный, поэтому весла убрали. Немного посидев в кубрике и послушав могучий храп учителя, я отправился на палубу. Город уже скрылся за скалой. А перед нами раскинулась речная гладь, по которой сновали небольшие лодки рыбаков. Вот ведь интересная штука. Все они ловили рыбу сетями. Ни разу не видел, чтобы кто-то пользовался удочкой. А вот я думал об этом. Еще перед отправкой на войну я заказал у ювелира несколько крючков. У него глаза на лоб полезли, когда я объяснил, что мне нужно. Пообещал помочь в изготовлении этих устройств для пыток, как он подумал. Для чего на самом деле нужны такие крючки, я говорить не стал, хотя ювелир и не интересовался. Что-то мне подсказывает, что и делал он их не сам, а просто отдал такой необычный заказ кузнецу. Мне не удалось найти кузнеца, который бы взялся за такую работу, поэтому и обратился к ювелиру. Крючки получились неплохие, только немного грубые, но зато крепкие. Само собой, в поход против водагов мне не удалось их взять так как сделать не успели. Но вот сейчас они были при мне. Возможно, удастся порыбачить во время стоянок. Уверен, что ночью мы плыть не будем, поэтому будет возможность провести испытание. Крепкая нитка у меня тоже имелась. Двигались мы на трех кораблях. Причем на каждом имелось по одному боевому магу и одной лекарке. Так что трех подружек разлучили. Один из наемников сообщил, что и по морю мы будем путешествовать на этих кораблях. «Первый раз путешествую на подобных суднах. Главное, чтобы в шторм не попасть. А я слышал, что тут они бывают свирепыми довольно часто, особенно у берегов материках, к которому мы отправились. Учитывая, что там водятся крупные хищные рыбы, попадать в воду не хотелось». «Боишься?» — ко мне подошла болтливая лекарка. «Чего?» — не понял я. «Материк, на который мы плывем, очень опасное место», — произнесла она. «Бывает», — пожал я плечами. «А вы зачем тогда тоже поплыли? Не боитесь?» «Опасаюсь», — буркнула женщина. «Ничего не боятся только идиоты. А я не такая. Вам приказали с нами идти?» «Нет, брали только добровольцев. Да и то не всех. Этот материк хоть и опасен, но разбогатеть там можно. Там растет много разных трав, которые в империи большая редкость. Вот и рискуют люди. Все хотят заработать». Только травами материк привлекает? Нет, качнула женщина головой. Еще разные ингредиенты для магов и алхимиков. Причем часть добывают из зверей, которые обитают только на неизведанном материке. Много там людей живет. Хватает, только все они селятся на побережье, на самом безопасном месте. А вот вглубь территории никто не уходит. Слишком опасно по этим джунглям бродить. Если не съедят, то отравят, а нам как раз туда и надо. Вы уже там были? Нет. Но подруга была несколько раз. Там и сгинула. Утащил какой-то зверь. Даже крови утром не нашли. Так вот. Сейчас радует, что Рагон с нами идет. Он, насколько я знаю, был там несколько раз. И всякий раз возвращался почти без потерь. Вот я и решилась на такую авантюру. Понятно, кивнул я. По мере отдаления от города количество кораблей стало снижаться. Только изредка нам навстречу попадались торговые караваны из нескольких судов. Торгаши, завидев военные корабли, старались прижаться ближе к берегу, чтобы подальше от нас держаться. Один из матросов пояснил, что сейчас появилось много речных пиратов, у которых и боевые корабли были. Поэтому любое судно, которое могло быстро плыть и нести на своем борту много людей, старались огибать стороной. Возможно, что и некоторые несознательные дворяне могли под шумок пограбить, пока у власти дел по горло. На ночлег мы остановились в небольшом заливе, в котором уже стояла пара небольших торговых кораблей. Когда наши суда повернули в их сторону, то на торговцах возникла нездоровая суета. Видно было, как их команда, под громкий смех наших наемников, столпившихся на палубе, спешно прячутся в лесу. Впрочем, когда мы сами начали по очереди высаживаться на берег, люди с торговцев разобрались и стали возвращаться. Видно, поняли, что мы не пираты, раз сразу не стали грабить корабли. Но, несмотря на это, они все равно держались на стороже, готовые удрать в лес в случае чего. Нас высаживали партиями на небольших лодках. Кошевары сразу приступили к делу. А я же попытался накопать червей, чтобы попробовать порыбачить. Нескольких удалось найти. Само собой, мои действия не остались незамеченными. Учитель, который выспался, первым окликнул меня. «Ученик!» — крикнул он. «Ты что там делаешь?» Пришлось подойти к архимагу. Не орать же через весь лагерь. «Червяков ищу, господин наставник», — ответил я. «Зачем тебе червяки?» Так сильно проголодался? Нет, чтобы рыбу ловить. Вот даже как, приподнял брови учитель. А каким образом? Насажу их на крючок, показал я свое устройство наставнику. Его привяжу к нитке и закину в воду. Это где так рыбачат? У нас в деревне так рыбачат. Понятно. А чем тебя сеть не устраивает? У нас есть. Иди попроси, тебе дадут. Займись делом настоящего дворянина. «Нет, спасибо, сетью неинтересно», — отказался я, после чего занялся своими делами под любопытные взгляды людей. Срезал ветку, привязал к ней нитку с крючком и приступил к ловле рыбы. Вскоре мне пришлось немного отойти от лагеря. «Ученик!» — раздался крик наставника. «Пошел с глаз моих, придурок недоразвитый! Чтобы я тебя не видел!» «Ну да, наверное, для окружающих я выглядел смешно». Сидит дурачок с палкой на берегу и смотрит на поплавок из гусиного пера. Они у меня тоже имелись в наличии. Как только узнал, что все наше путешествие будет на воде, так сразу все и прихватил. После слов наставника раздался сдержанный смех. Все-таки над аристократом смеяться не каждый решится. Можно и проблем себе нажить. Пришлось немного отойти в сторону. Впрочем, и сейчас я не остался один». Лекаркам тоже было нечего делать, поэтому они последовали за мной, выкидывая разные остроты. Если ничего не поймаю, то надо мной еще долго все смеяться будут. Поймал. Рыба тут была непуганная, так что долго ждать не пришлось. Достав первую рыбу величиной с ладошку, я тут же снова закинул удочку. Под громкие вопли женщин, которые распивали вино, сидя рядом со мной. Подготовились к походу. Болтушка первая решила сама попробовать порыбачить, поэтому и стала отбирать у меня снасть. Я объяснил, что нужно делать, и она, как заправский экзекутор, насадила червяка на крючок и забросила его в воду. Через час недалеко от нас уже стояла целая толпа. Даже учитель подошел посмотреть на необычную ловлю, но сам пробовать не стал. «Да чего только простолюдины не додумаются!» — удивленно произнес он. А я считал, что у тебя совсем голова перестала соображать.